Сэр Уичерли, однако, обладал преимуществом еще более важным и более распространенным в 1745 году, чем в настоящее время. У него не было соперника на 15 миль в округе, а ближайшей вельможной фигурой было знатное лицо, звание и состояние которого исключали какое бы то ни было соперничество. Эта персона обитала при дворе в качестве королевского фаворита. предоставив баронету, так или иначе, без помех, пользоваться почтением всей округи. Сэр Уичерли даже побывал членом парламента, но лишь однажды. В молодости он находился на Лис, и небольшое имение в Йоркшире долгое время служило в семье своего рода средоточием подобных развлечений. Однако, сломав ногу во время одного из таких гонов, он укрылся от скуки, отсидев единственную сессию в палате общин, в качестве представителя городка, расположенного по соседству с его охотничьим домиком. Этой сессии ему хватило на всю жизнь. Достойный баронет воспринял свою миссию настолько всерьез, что не пропустил ни одного заседания. Это отнимало у него уйму времени. А поскольку никакой выгоды от всего не проистекало, то вскоре терпение старого охотника на лис истощилось. Отказавшись от своего места, он навсегда удалился в Уичкомп где и провел последние 50 лет, расхваливая Англию и особенно ту ее часть, где располагалось его собственное поместье, понося Францию, попутно делая выпады в адрес Испании и Голландии, а кроме того, проводя время за едой и выпивкой. Он никогда не путешествовал, хотя англичане из его сословия часто посещали континент сто лет назад, но еще чаще этого не делали. К такому способу совершенствования своего ума и манер прибегали главным образом придворные и высшие знать, класс, которому баронет никак не принадлежал. Короче говоря, сэру Уичерли было в данное время 84 года. Бодрый, здоровый и холостой он был старшим из пяти братьев. Младшие, как водится, пристроились в судебных инстанциях, на церковной службе, в армии и на флоте, и именно в перечисленном порядке. Законник к этому времени возвысился до должности судьи с титулом и именем барона Уичкомба. Имел троих незаконно сыновей, от своей экономки и умер, оставив старшему из них все свои профессиональные доходы, но прежде купив двум младшим патенты на службу в армии. Священник сломал себе шею во время охоты на лис, будучи еще викарием. Он умер не женатым и, насколько известно, бездетным кто был любимый брат сэра Уичерли, имевшего привычку говорить, что тот потерял жизнь, подавая своим прихожанам пример занятий спортом на свежем воздухе. Солдат пал со славой в сражении, не достигнув и двадцати лет, а имя моряка внезапно исчезло из списков лейтенантов флота Его Величества примерно за полгода, до момента, когда начинается наш рассказ по причине кораблекрушения. Между моряком и главой семьи, однако, не было большой симпатии. По слухам, из-за того, что некая красавица отдала предпочтение последнему, хотя это предпочтение не имело никаких последствий, поскольку леди умерла девицей. Мистер Грегори Уичкомп, лейтенант Акоем Рич, был, что называется, дикарь, и когда родители послали его на море, общее мнение было таково, что океан встретился с человеком ему подстать После смерти викария надежды семьи сосредоточились на судье, и для тех, кто был заинтересован в продлении и обновлении рода, стало причиной великого сожаления то, что сие сановное лицо не женилось, ибо преждевременная смерть всех других сыновей оставила усадьбу, парк и образцовые фермы без общепризнанного законного наследника. Словом, эта ветвь семьи угасла бы со смертью сэра Уичерли и право наследования по старшинству потеряло бы силу. Нельзя было отыскать наследницу или наследника хотя бы по женской линии. И сэр Уичерли оказался перед неотложной необходимостью составить завещание, чтобы собственность не уплыла бог знает куда, или, что еще хуже, не отошла бы в казну. Правда, Том уичкомб старший сын судьи, часто делал темные намеки насчет какой-то тайны и насчет брака, заключенного в свое время его родителями, факт, благодаря которому отпала бы необходимость любых завещаний, поскольку право собственности было строго закреплено за прямыми потомками именно старого сэра Уичерли. Однако нынешний сэр Уичерли виделся со своим братом во время его последней болезни, по каковому случаю состоялся следующий разговор. А теперь, братец Томас, сказал баронет дружеским и утешительным тоном. «После того, как ты приготовил, как говорится, свою душу для неба, молитвами и отпущением грехов, можно здраво поговорить о делах этого мира. Как тебе известно, у меня нет детей. А это значит...» «Я понимаю тебя, Уичерли», — прервал умирающий. «И ты не женат». «Именно так, Томас, а не женатым не полагается иметь детей. Если бы с нашим бедным братом Джеймсом Не случилось того несчастья, он мог бы сейчас сидеть у твоей постели, и уж он-то мог бы все растолковать нам об этом. Я всегда звал его святым Джеймсом, и он вправду заслужил это имя. Тогда это был бы самый незаметный святой Джеймс Уичерли. Это ужасно, не иметь наследника, Томас. Встречался ли в твоей практике случай, когда бы еще какое-нибудь поместье оставалось вот так совсем без наследника, как наше? «Это случается нечасто, братец. Наследников обычно больше, чем поместий». Вот и я так подумал, отойдет ли к королю и титул как поместье, братец, если оно окажется «вымрачным», как ты его называешь. Он сам раздает титул и звания, так что, скорее всего, титул баронеты ему безразличен. Меня бы это меньше заботило, если бы он перешел к следующему государю, англичанину по рождению. Лычкомп всегда принадлежал англичанам. «Да, так было и всегда будет, я верю. Тебе надо только выбрать наследника, когда меня не станет, и по завещанию имущество отойдет к казне, как выморочное. Позаботься только насчет бессрочности владения». «Все шло так хорошо, братец, пока ты был здоров», сказал сэр Уичерли, беспокойно ерзая. «Ты был моим естественным наследником». «Наследником по праву старшинства», прервал судья. «Да, да». Наследником при любых обстоятельствах. И это было огромным облегчением для такого человека, как я, испытывающего прямо-таки религиозный трепет, когда заходит речь о том, чтобы составить завещание. До меня дошли слухи, будто ты на самом деле женился на Марте. В таком случае, Том, мог бы, как говорится, быстренько влезть в наши башмаки без всяких там подписей и печатей. Филиус Нулиус. Сноска. «Юридически непризнанный сын, не имеющий прав наследования». Возразил судья, будучи человеком слишком добросовестным, чтобы поддастся на обман такого рода. чего же, братец? Мне часто кажется, что и сам Том благоволит к такой мысли». Неудивительно, Уичерли, ведь эта мысль в высшей степени отвечает его интересам. И Том, и его братья, все они, филии нулорум. «Да простит мне Господь это прегрешение». «Но почему ни Чарльз, ни Грегори не подумали о том, чтобы жениться до того, как отдали жизнь за своего короля и отечество?» — вставил сэр Уичерли укоризненным тоном, словно полагал, что его братья, не имевшие ни гроша, нанесли ему оскорбление, не пожелав снабдить наследником, хотя самому себе он с готовностью простил бы самый долг. «Я подумывал о том, чтобы внести биль, о признании права наследования за детьми лиц, не состоявших в браке, без волынки и ответственности, связанной с составлением завещания. Это бы здорово улучшило закон о наследовании. Надеюсь, ты не пренебрег бы правами предшествующих владельцев? Только не я. Каждый получил бы то, что ему причитается по праву. Как мне говорили, бедный Чарльз никогда не упоминал об этом до того, как его застрелили. Но, смея сказать, зная он правду, то искренне сожалел бы, что не женился.